Хороший мальчик, красивый, ушки у тебя какие интересные. Да она сумасшедшая, нервно забарабанила пальцами по столу мать Шарля. Она так шутит, заступился за меня добряк Шарль. Неожиданно собачки не стало. Я развела руками и со словами, куда она исчезла, вернулась за стол. Мне протянули бокал с вином. Я непроизвольно громко стала скрижетать зубами. Выпив коньяк, я хотела съесть кусок рыбы, но вместо ножа увидела зубную щетку и не могла не удивиться, что она делает на столе. А где мой нож? Так ты его в руках держишь, — улыбнулся мне Шарль. Это зубная щетка. Это нож. Шарль, тебе нужно срочно проверить зрение. Отодвинув от себя зубную щетку, я хотела взять грушу и ее откусить, но вместо этого взяла бокал для воды и откусила от него кусок. Когда мой рот был набит осколками бокала и хлынула кровь, я осознала, что бокал померещился мне грушей. Перепуганный Шарль тут же поставил передо мной тарелку и попросил выплюнуть все стекло. Я выплевывала стекло вместе с кровью, затем шла плоскать рот, плохо понимая, откуда она взялась и что произошло. Егор вывел меня на балкон, оглянулся по сторонам и протянул мне дозу. «Быстро нюхни, а то точно кончишься». «Спасибо», — заикаясь, — произнесла я. Меня обдало жаром. «Егор, я хочу завести большую собаку», — лихорадочно говорила я Егору, прикрывающему меня своей широкой спиной для того, чтобы я могла свернуть трубочку из долларовой купюры и понюхать кокаин. «Давай быстрее. Зачем тебе собака?» «Мне кажется, что за мной следят и что меня хотят убить». Приняв дозу, я тут же пришла в себя, ощутила приход — и, взяв Егора за руку, произнесла, «Никогда больше не делай со мной ничего подобного, слышишь? Никогда!» Слежка закончилась? «Какая слежка?» «Ты только что говорила мне, что хочешь завести большую собаку, потому что за тобой следят?» «Ужас какой!» Собачек невидимых гладила. Я провела ладонью по своим губам и заметила, что на пальцах остались следы крови. «Кровь?» Откуда? У меня какие-то провалы в памяти. Так ты же ела стакан вместо груши и изранила себе весь рот. Ты специально это сделал, чтобы я не понравилась родителям Шарля. Да ты бы и так им не понравилась, даже если бы была нормальной. Мы с тобой люди, не их круга. Такие, как Шарль, на подобных девушках не женятся. Деньги к деньгам. Ну что, Наташка, погостили немного, пора и честь знать». «А не поехать ли нам в Москву домой?» Егор прижал меня к себе и похлопал по спине. Глава двадцать шестая «Шарль — эта девушка-алкоголичка и шизофреничка. Я не хочу, чтобы она со своим сумасшедшим отцом жила в твоем доме. Я этого не позволю. Неужели ты не видишь, что она серьезно больна?» кричала в гостиной мать на своего сына. «Мама, но я люблю Наташу», — пытался противостоять ей Шарль. Даже если она больна, я ее вылечу». «От чего? От шизофрении?» «Это не лечится. Подумай, какие у вас будут дети. Я не хочу, чтобы наш род продолжали шизофреники. Мама, я ее люблю». «Да какая к черту любовь? Девушку нужно класть в психиатрическую лечебницу, она больная. Шарль, не позорь наш род. Если ты вздумаешь на ней жениться, мы лишим тебя наследства. Она аферистка, а ее папаша мошенник». Они приехали в надежде завладеть нашими деньгами. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал Егор, выводя меня за руку с балкона. «Я с вами», — бросился следом за нами Шарль. «Сынок, опомнись», — кричала его мать во все горло. «Пусть они идут себе с Богом. Ты же приличный человек. Пусть они улетают. Забыла это место. Ах, да, Байкал. Пусть они катятся на Байкал». Но Шарль не послушался матери. Он усадил нас в машину, отключил мобильный телефон и сказал водителю, чтобы тот вез нас в Ниццу. Но как только машина тронулась, Егор попросил водителя остановиться и обернулся ко мне. «Наташа, выйдем на пару минут, поговорить надо». Мы оставили Шарля с водителем в машине, а сами отошли в сторонку. «Наташка, поехали домой». Я посмотрела на Егора пристальным взглядом, и мне показалось, что у него вновь заблестели глаза. «Куда?» себе, на родину. — Егор, не время сейчас. Давай потом об этом поговорим.